Глава вторая. Планета Ариана. Империя Ларгат. Столица Парн. Черный рынок. Бар в квартале развлечений. Некоторое время спустя. Хм. Поручения для остальных. Что у нас тут в приоритете? Но тут мой взгляд вновь остановился на так и лежащих на столе мешках с золотыми. Гмых их еще не убрал к себе. А потому я сразу перешел к теме, непосредственно связанной с поступлением этих самых денег. «Гмых!» — обратился к Гоблину. «Забыл сказать тебе еще кое-что». Я махнул рукой в сторону предполагаемого направления к ближайшему порталу, ведущему за территорию рынка. «Это касается ситуации, когда тебе передадут сообщение о необходимости подготовки новой партии товара. Первоначально с нашими партнерами у нас шел договор о том, что эту поставку мы осуществим им также через банк. А старые для них подготовленные артефакты там в сейфе на хранение. Но немного обдумав этот вариант, наш глава пришёл к выводу, что когда нас, так и для этих людей предложенный им вариант не очень удобен. А потому для дальнейшего взаимодействия с ними глава подготовил новый план. Было решено приобрести небольшую лавку, желательно в квартале магов. Особым требованием к месту её приобретения является её расположение. Нам важно, чтобы эта лавка находилась именно там, где торгуют в основном элитным товаром. Это преследует две цели. Первая именно через эту лавку мы будем осуществлять поставки товара нашим партнёрам. Так для нас и для них будет более удобно. И второе эта лавка превратится в полноценную точку реализации нашего основного товара. И поэтому там следует посадить нашего мага. Думаю, найти подходящего проблема для нас не составит. Очень желательно, чтобы осел там именно артефактор или рунолог. Сам он будет работать с уже готовым товаром, который ему будете передавать на реализацию вы все, и ты в частности. Ведь комбайн по их изготовлению в скором времени будет на руках как у тебя, так и у нашей жрицы. Таким образом, через эту точку мы начнём реализацию наших артефактов, но подготовленных для общего пользования. Само же расположение нашей лавки будет привлекать к нам повышенный интерес. тем более, если мы его сможем подкрепить к действительно уникальным товарам, который там окажется. Совокупность этих действий позволит нам без особого труда вывести распространение наших амулетов за пределы черного рынка». «Я и сам хотел предложить подобный вариант», — согласился со мной Гоблин, — «но чуть позже. Хотя, если в этом есть насущная потребность уже сейчас, то я займусь этим вопросом». «Да, есть», — кивнул я. Уже достаточно скоро с нами попытаются связаться, и к тому времени мы должны быть готовыми к дальнейшему сотрудничеству. Понял, ответил мне Гмыв. Хорошо, сказал я ему. И хоть это не вызывает никаких вопросов, перейдём к следующему пункту. После чего я перевёл свой взгляд на наших силовиков, а это как бывшие профессиональные убийцы, так и Клум. Вот адрес одной небольшой гостиницы, тут на территории рынка, сказал я, обращаясь к ним. И рассказал, как им найти гостиницу, что раньше принадлежала кукловоду. Так получилось, что дорожки ее бывших хозяев вплотную пересекались с делами нашей гильдии. И, как результат, там побывал помощник нашего главы. Все с изумлением и немым вопросом в глазах посмотрели в мою сторону. Я же лишь пожал плечами. «Ну а что вы хотели?» — спросил я у них и, немного помолчав, продолжил. «У него есть несколько доверенных людей, и я далеко не самый приближенный к нему человек». Так, лишь обычный порученец. Принеси и подай, добегай да туда-сюда. Некоторые задачи мне, в принципе, поручить нельзя. Нет у меня таких способностей. И я усмехнувшись добавил как-то так, после чего развёл руки в стороны. Понятно. Задумчиво оглядя на меня, ответил мне Клум, после чего ещё немного помолчав, вернулся к предыдущей теме и уточнил: "Так что насчёт этой гостиницы?" Да. И я сам быстро вернулся в прежнее русло. Так вот, там побывал один из помощников главы клана, и как результат, в этой гостинице теперь, правда ли, чисто формально, сменился владелец. И это мы. Чуть позже, когда я завершу наш с вами разговор, мне как раз нужно будет попасть в гильдию стражей, чтобы закрыть там несколько наших сделок, ну и оформить на нас кое-какую недвижимость тут на территории Жинка. Гостиница как раз один из подобных объектов. Почему я выделил это заведение особо? Я посмотрел в сторону клума и остальных. Нужно, чтобы тут, на рынке, вы организовали резиденцию для нашего клана. И это здание подходит нам как ни какое другое. Там вообще по идее можно ограничить круг посещения только нашими клановцами. Сделать его, так сказать, нашим личным постоянным местом встреч. Есть какие-то особые пожелания? уточнил у меня Дроу. Нет, покачал я головой. Только усиленный контроль и отсутствие там посторонних. Даже по делу там никто чужой не должен появляться. Для встреч предлагаю в будущем использовать именно это заведение, если Диры будет не против. Будем и дальше косить под то, что мы находимся под его защитой. Ринета подтвердил понимание задачи Клум, а потом задал следующий вопрос, которому он не мог не поинтересоваться. А та наша первая точка? Я отрицательно поводил головой. Её наоборот, никто не должен связывать с нами. Контроль должен быть как можно более неявным, но при этом плотным. Мы всегда должны знать, что там происходит. Друу задумчиво кивнул. Я уже стал прорабатывать кое-какие идеи, но пока не пойму, каким финансовым фондом смогу оперировать, не смогу составить точного плана мероприятий. Сколько тебе нужно? напрямую спросил я. На первое время 1035-37. Это позволит мне собрать основной костяк команды. а чтобы быть готовым к решению любой проблемы, посмотрел я на него. Тогда не меньше сотни тысяч, пожал Дроу плечами. В этом случае мы с Деревием сможем закрыть наши объекты со всех возможных направлений. Но нужно понимать, что это будут уже постоянные затраты, которые придется внести в наш ежемесячный бюджет. Я прикинул, что если вольные наемники будут работать даже с минимальным выхлопом и реализовывать совместно по 3-4 артефакта в месяц, Это уже и так перекроет эту нашу потребность, а потом я кивнул Клуму в ответ. Это на первое время. И я вытащил кошельки с золотыми монетами на 200.000. Тут с запасом. Последующие поступления ты будешь получать через него. И я показал в сторону Гмыха. Другоулишь размеренно кивнул, будто и снова он от меня и не ожидал. Я же лишь хмыкнул на эту его непоколебимую веру в мои возможности и перешёл к следующему пункту. В дополнение, нам же принадлежат еще две лавки. Одна на барахолке, вторая в квартале магов. И я быстро назвал их адреса. Они также входят в зону нашего внимания. Дополнительно в дальнейшем потребуется наладить их нормальное функционирование. Тут я рекомендую привлечь одного из наших партнеров здесь, на рынке. Это маг Трудис. И я рассказал, как его найти. Он не член нашего клана, но вы можете предложить ему вступление к нам. Правда, перед этим передайте ему, что о вступлении к нам его прошу именно я и от своего имени, и добавьте, что в дальнейшем это позволит избежать тех неприятностей, что постигли его семью недавно. Он поймет, о чем идет речь. Если у него возникнут какие-то сомнения, давить не нужно. Я сам позже поговорю с ним. Трудец хороший человек, и как раз подобное направление нашей деятельности тут, на рынке, он потянет без особых проблем. Тут что-то прикинув в своей голове, постарался на себя обратить моё внимание Дизот. Лавка в квартале магов подойдёт под наши цели гораздо лучше, чем та, о которой ты мне рассказывал ранее. И он указал рукой в сторону лежащего на столе комбайна. "Не спорю", ответил я ему. "Возможно, это и так". Но, посмотрев ему в глаза, я уже гораздо более серьёзно добавил: "Только вот те две лавки, о которых я говорил, Они ничем не примечательны и никакой особой ценности для нужд клана не представляют. Тогда как твоя точка является объектом особого внимания, контроль над которым будет осуществлять не просто какой-то там маг, а такой сильный маг, как ты. Но и это еще не все. В усилении тебе будет передана дополнительная группа поддержки в лице нескольких парней, что подберут для этой работы они. И я показал в сторону Клума и Дерея. Поверь. Завершая свою реплику, сказал я Магу Хаоса: "Твоя лавка много ценнее, чем остальное наше имущество тут. И достаточно быстро ты в этом сможешь убедиться и сам, скорее всего, уже сегодня ночью". После чего я обратился к Клуму: "Проводишь господина Мага туда, где мы были сегодня с детьми на барахолке, пусть он осмотрит лавку и составит своё мнение. И сразу подумайте о том, как мы сможем обеспечить её охранение и постоянный контроль". Все и так думают, что это недвижимость Дирея. Необходимо усилить это впечатление. Засветите там его людей. Сделаю. Только и кивнул мне в ответ Дроу. Я же продолжил. Так же оставьте там кого-нибудь с Дизодом. Пусть он обустраивается. Ну а сегодня ночью я зайду. Глава кое-что подготовил. Нужно будет проверить, сработает это или нет. Дроу был не глупым мужчиной, а потому сразу сообразил, о чем может идти речь. Я тоже подойду и захвачу их с собой. И он показал в сторону эфара и шлонка, бывшего гильдейского убийцы, что сидели тут же. Это будет входить и в их зону ответственности. Делай, как посчитаешь нужным, согласился я с его действиями, после чего продолжил. Также глава поручил мне постараться выкупить ещё и все неработающие или некорректно работающие портальные переходы. Эти мои слова удивили местных «Они же опасны», — только и сказал Дизот. «Так и есть», — согласился с ним я. «Вот и нужно сделать так, чтобы и дальше все думали о них подобным же образом, пока мы полностью не возьмем их под наш контроль. Тот, о ком я уже говорил, правая рука главы гильдии, должен осмотреть их в ближайшее время и...» «И что?» — посмотрел на меня маг Хаоса. «Он, похоже, и сам был бы не против появиться там, чтобы поучаствовать в этом исследовании». Было прекрасно видно, что Дизот тяготел к исследовательской работе и подобным мероприятиям. Пока не знаю, ответил я ему. Но он постарается разобраться с проблемами в их работе, если у него получится, конечно. Понятно, только и протянул Дизот, а потом добавил: "Гильдии это не удалось до сих пор". Правда, он перевёл свой взгляд на стол, где лежали наши клановые артефакты, а потом уже менее уверенно произнёс: Но ведь за них ещё не брались маги нашего клана, и переведя свой взгляд в мою сторону, закончил. Так что подождём. Я согласно кивнул. Да, подождём. После чего перешёл к тому делу, что должно принести нам значительную финансовую выгоду. Теперь и наиболее важным. И я перевёл свой взгляд на Лениса, поскольку основные проблемы в связи с этим могут возникнуть у нас именно с ним. Я не подумал о том, как он отреагирует на эту мою новость. Твой не будь из вас знает, что за заведение находится по этому адресу. И я рассказал, как найти ту гостиницу, под которую маскировался форпост Светлых Эльфаров. Что интересно, о гостинице никто и никогда не слышал, хотя на рынке она находится очень давно. Если и не с момента его основания, то очень близко к этому, с тех пор, как сюда притащил генератор энергии и свой артефакт по производству эликсира бессмертия древний эльфар. Что там Уточнил у меня Зирей, как один из тех, кто наиболее хорошо знал территорию рынка. Посмотрев на него и переведя взгляд на Лениса, я ответил. «Резиденция светлых эльфаров». Странно, но у нашего мага эти слова не вызвали никакой реакции, а потому я продолжил. И находится она тут не просто так. Все присутствующие с ожиданием продолжили смотреть на меня. Тут они производят свой эликсир бессмертия. Вот так. только и воскликнул на неленис, который как-то равнодушно воспринял эту новость, а именно Дирей. Что не так? посмотрел я на него. Как сам процесс создания эликсира, так и места, где они его производят, пояснил он. Самая охраняемая тайна светлых эльфаров. Нам с моей командой было поручено разыскать хоть какие-то следы их лабораторий или цехов по его изготовлению, но мы даже на след выйти не смогли. А вот нас вычислили причем достаточно быстро. И Эльфар слегка передернул плечами, после чего добавил. «Ну все, мы трупы. Как только до них дойдет то, что нам хоть что-то об этом известно, нас не уберегут никакие уловки. Они все силы и средства бросят на то, чтобы нас уничтожить». Я молча его выслушал, а потом, серьезно поглядев ему в глаза, сказал. «Не все». «Что?» — не понял меня Дерей. «Не все средства». Только и пояснил я, А потом добавил, «Примерно сорок процентов этих средств уже принадлежит нам». Сначала до него не доходило, и только потом он сообразил. «Сорок процентов, как и с любого, кто участвует в делах клана?» — медленно проговорил бывший агент тайной стражи княжества эльфаров. «Да», — соглашаясь, кивнул я. Поняв, что их жаждущие разъяснения взгляды сейчас просверлят во мне дырку, я рассказал чуть больше, чем собирался первоначально. И великая тайна оказалась не такой уж и большой. Наш глава в курсе процесса создания подобного эликсира, только вот сами мы его производить не могли. Нас бы раздавили, соглашаясь кивнул Дирай. Если и не сами эльфары, то все остальные, кто бы хотел заполучить секрет его создания. Всё верно, подтвердил я. А потому приоритет и эксклюзивное право на его создание должно было остаться за светлыми эльфарами. Именно поэтому, как мне известно, Глава прислал к ним свою правую руку. Он должен был заключить с ними союзнический договор. Но зачем им это? С удивлением посмотрел на меня Эльфар. Зачем им могли понадобиться мы? Да ещё и на таких условиях, они же готовы отдать нам практически половину из того, что получают. Я продолжал смотреть на него. Но тут раздался голос Риверы, про которую все на текущий момент забыли. Разве только если оставшаяся у них часть не стала в разы больше того, что они получали раньше. И она посмотрела прямо мне в глаза. Я права? Умница. Мне даже шутить над Архедимоницей не хотелось. Не ожидала, что именно ты сможешь понять, в чём же причина заключения нашего союзнического договора. Девушка от моих слов немного потемнела. Она что, смутилась? Удивился я, но не стал заострять на этом внимание. чтобы не смущать её ещё больше. А потому я обернулся к остальным и сказал: "Ривера права". И я показал на артефакт. Наш глава сумел сделать так, что их технология по производству эликсира стала гораздо эффективнее. Именно это и было предметом заключения договора. Правда, вместе с этим выплыл кое-какой нюанс. После чего я обвёл рукой: "Глава позаботился о безопасности не только договора, но и всего нашего клана". И уже дальше поясняя, сказал: "Те артефактом, что он им передал через своего помощника, могут пользоваться только члены нашего клана". "И что нам это даёт?" посмотрела на меня девушка. "Ну вот, до Дыры, который, похоже, был наиболее осведомлён в этом вопросе, всё дошло намного быстрее. Кто-то из детей князя стал членом нашего клана, только и спросил он: Все остальные теперь уже изумленно посмотрели в его сторону. Но тот продолжал с напряжением глядеть на меня. Это заставило и остальных сосредоточиться на мне. Я же стал кое-что подозревать. Похоже, проблемы могут быть не у Лениса, который вообще никак не отреагировал на наш заключенный со светлыми эльфарами союз, что странно, а у Дерея. И есть у меня подозрение, как он лишился своих способностей по работе с магией. Тебе что-то говорит имя Тирокус. Эльфор медленно кивнул, а потом начал рассказывать. Глава лесных рейнджеров королевства Светлых Эльфаров, старший сын князя, один из самых перспективных командующих у них в королевстве. Сбежал из дома молодым пацаном, как раз началась война с дикими торлоками, а потом он ушёл на границу. Служил в армии обычным солдатом, потом попал к рейнджерам. Там за несколько десятков лет поднялся до командира отдельного отряда особого назначения. Невероятный по своей изобретательности тактик и опасный боец. Долгое время никто и не догадывался, кем же является этот альфар, пока в одну из битв его не ранили. И с него слетел медальон, поддерживающий личину. Не маг, какая-то врожденная травма, об этом мало кто знает. Тут он замолчал, а потом продолжил. И после этого его взгляд уперся в мое лицо. И второй Эльфар в тайной страже королевства после её главы. Именно он когда-то и захватил меня и мою команду. Я медленно кивнул ему в ответ, после чего задал Дирею тот единственный вопрос, на который мне сейчас и следовало получить ответ. Из того, что я услышал, понял лишь одно, и поглядев ему в глаза, уточнил: "Он один из лучших?" Тот даже не особо сомневался в своих последующих словах. "Да." Медленно кивнул мне в ответ Эльфар. А потом тихо произнёс: "Мы ни на миллиметр не смогли даже приблизиться к поставленной цели и выйти на след производства эликсира. Значит, мы в клан, как и хотели, приняли того, кто будет нам полезен". Я оглядел уже всех остальных. Глава не зря выбрал Тирокуса, когда хотел привлечь светлых на нашу сторону. Он нам нужен со всеми своими талантами. И именно поэтому силовое крыло и наша тайная стража будут подчиняться именно этому эльфару. И я посмотрела в глаза Дирею. Ты понимаешь, почему был выбран именно он? Тот молчал пару секунд. Это он схватил нас, а не мы выполнили своё задание. Наконец, негромко сказал он, а потом уже гораздо твёрже и увереннее добавил. Глава принял правильное решение. Это честь, если он согласится работать с нами. Я удивлённо поглядел на подобравшегося Дирея. Не ожидал честно сказал я ему. После чего, чтобы больше не заостреть на этом внимание, продолжил рассказывать. Ну так вот. Этот альфар в силу особенностей и тайны создания эликсира теперь с нами. К тому же, кроме Тирокуса, все, кто будет в той или иной мере заниматься производством их драгоценной жидкости, должны будут вступить в наш клан. Это и есть та связь, что скрепляет наш союзнический договор. На текущий момент таких альфаров трое. это Тирокус, о котором вы уже слышали, а также две его младшие сестры. Одна из них осталась тут на рынке. Она в основном и возьмёт на себя управление производством эликсира. Вторая отправится обратно в королевство. Сам же Тирокус возглавит посольство Светлых Альфаров здесь в империи и будет нашим главным связным между кланом и княжеским родом. Но что для нас более важно, он же возьмёт на себя управление боевым крылом нашего клана. «Именно поэтому вам необходимо сегодня, пока вы не разошлись, прогуляться до их резиденции и познакомиться с ним. Он обрисует вам основные задачи, которые они, как мне известно, уже обговорили с помощником главы. И еще...» — и я посмотрел на Грыза. «Тебе нужно будет свести его с командирами наших бригад. Этот эльфар из тех, кто прекрасно поймет, как более продуктивно и правильно использовать наших славных парней». Правда, тут вам придётся уже самим более подробно посвятить его в наши планы и те действия, что мы пред приняли для их реализации. Думаю, и у него возникнет несколько идей на этот счёт. Я понял, кивнул мне в ответ Огр. Я же продолжил. Связь с альфарами важна по той простой причине, что это станет скорее всего нашим основным финансовым потоком поступления денег. Для самих светлых альфаров продажа их эликсира является чуть ли не основной и главной статьёй их магического экспорта за пределы королевства. И тут нам важно, чтобы к моменту готовности первой части денег, которую они будут готовы нам передать, в нашем распоряжении уже находился собственный банк. Тут я посмотрел на Гмыха. А время внешнего мира это произойдёт примерно через 2 недели. Тогда мы максимально ускоримся по этому направлению, сказал мне пожилой гоблин. Хорошо, согласился я с ним. и перешел к следующей теме. «Теперь о том, что позволит нам удержаться на плаву не только сейчас, но и в будущем. Это наши новобранцы и воспитанники. Вот, я выложил дополнительные деньги. Тут триста тысяч», — сказал я, обращаясь к Гмыху и Ленису с Дизодом. «Они на развитие наших клановых школ тут, на рынке, и в городе наверху. Гмых, тебе пока только сто тысяч. Но в городе обустроиться чуть проще и дешевле». когда как для рынка необходимы просто нереальные суммы. Однако тут я вам предлагаю основной учебный материал как раз приобрести в городе, а всю специфическую литературу и материалы поискать здесь. Но я думаю, вы разберётесь не хуже меня. И я посмотрел на магов. Что ещё? Я на пару мгновений задумался. Ах, да. Тут также суммы и для найма преподавателей. Нам нужны лучшие из тех, кого вы найдёте. Возможно, часть времени они будут находиться тут а часть во внешнем мире, смотря как вы построите процесс обучения. Дальше я выложил небольшой кошелек. «Дирей», — обратился я к Эльфару, — «нужно, чтобы ты приобрел один артефакт. Это генератор стихийного типа магической энергии. Не очень мощный, но нам он подойдет». И я показал в сторону Лениса, Мага Хаоса и пожилого гоблина. «Можешь взять с собой кого-нибудь из них. Они сразу распознают то, что нам нужно. Доставь его сюда». Сегодня ночью я его заберу. В будущей школе хотят создать постоянно работающую пентаграмму для принятия в клан. К тому же, она будет нужна для дальнейшего повторного проведения ритуала принятия, если кому-то это потребуется. Плюс её же можно будет использовать и для обновления наших клановых артефактов, и что самое важное, для помощи в обучении. Неплохо придумано, проговорил Гмх. Кто этим займётся? Не знаю, пожал я плечами. думаю, что помощник главы, пока он тут, или я, если он это, как обычно, всё реализует через артефакт. Так это его рук дело, удивлённо приподнял клановый амулет, что висел у него на шее гмых. На части согласился с ним я, после чего задумался. В голове у меня крутилась какая-то мысль, которую я хотел воплотить в жизнь, но которая у меня вылетела из головы за то время, что я пробыл тут на рынке. Но когда я посмотрел на Риверу и других девушек, что следовало увести с территории рынка, сразу же вспомнил то, что я хотел реализовать. И уже по мере внесения необходимых изменений, стал рассказывать об этом и всем остальным. Наш глава тут озадачился вопросом в связи между членами нашего клана. Все мы можем оказаться далеко друг от друга, или нам может потребоваться какая-то помощь или консультация. А потом он разработал один очень полезный, на мой взгляд, артефакт. Назвал он его пейджером. Для всех, кто сможет активировать головастика, умный артефакт в нашем клановом амулете, эта опция будет доступна по умолчанию. Ну а для таких, как я, обычных людей или магов с более слабыми способностями, он подготовил такой вот артефакт. Структуру комбайна он встроен под номером 7. Последовательность у тебя есть. Проверь. Я, поглядев на Дизода, заодно обновил список последовательностей через Грегор и Утирокуса, который ему оставил подобный же артефакт. Так работать с любыми созданными мной артефактами оказалось ещё проще, чем через прямое управление ими. Так вот, это, как я и сказал, очень полезная вещь. После чего вытащил из рюкзака оптимизированный амулет, что выдал мне Кассис, глава факультета артефакторики в Академии магии города Парна, и выставил обновлённый артефакт на всеобщее обозрение. Работать с ним очень просто. И я постарался быстро объяснить основные принципы. Первое. Это те артефакты, с которыми ты уже один раз связывался. Нажимаете сюда и видите их список. По мере своих слов я тыкал в нужную часть артефакта. У вас в головастике есть точная его копия, только магическая. Просто скомандуйте, что вам необходим пейджер, и он появится. Маги начали пробовать. Активировать наш мини-скин смогли все. Так же, как и заставить работать наш магический мессенджер. У меня список привязанных для связи пейджеров еще пуст. Ведь подобных артефактов еще ни у кого не было. А потому и я подошел к дроу. Приложи к моему артефакту свой. Тот быстро сделал то, что я попросил. Я же спокойно обошел и всех остальных. Это чтобы быть на связи. После чего, показывая, что делаю, выбрал всех, кому хотел отправить сообщение, и написал в области дощечки, куда и нужно было писать сообщение. Всем привет. После чего он нажал послать. Уже в следующую секунду Гмых проворчал: "Наш глава, очень сильный макразума. Твоё всем привет дошло и до меня". Я сначала не понял, что он этим хотел сказать, а потом до меня дошло. На нашем гоблени очень мощный щит, который не только его маскирует, но и защищает разум. Люди тут собрались не глупые и уже через пару минут поняли, как нужно пользоваться как магическими так и обычными пейджерами, что был у меня. Тут я им пояснил, что в моем случае нужно приложить артефакт не к клановому амулету, а к такому же пейджеру. «Эта возможность доступна только членам клана», — напоследок добавил я. «В варианте реализации головастика для чужих очень многие функции урезаны». «Это и понятно», — согласился со мной кто-то из магов, я даже не понял кто. Между тем я перешел к тому, из-за чего я поднял эту тему. Связь нам может понадобиться во многих случаях. Например, уже сегодня, когда я закончу наши дела в гильдии стражей, я передам вам сигнал, что можно брать в оборот те объекты, о которых упомянул ранее, или дальше. И я посмотрел на Клума. Сюда необходимо привести нашу жрицу. Она проведёт ритуал принятия в клан для тех, кого вы выбрали. И обязательно для всех детей. Нам необходимо, чтобы они начали пользоваться нашими обучающими артефактами. Это уже сейчас значительно ускорит процесс их обучения. После чего я перевёл свой взгляд на гмыха. В городе нужно сделать то же самое, но там с этим будет чуть сложнее. Гоблин сразу сообразил, в чём может быть проблема. Потребуется больше времени, сказал он. Не только, ответил я ему и пояснил. Тут, кроме всего прочего, будет ещё и наша клановая пентаграмма, и местные смогут пользоваться ею без особых проблем. А вот что касается внешников, нужно подумать, как мы сможем их сюда незаметно протащить, хотя бы по одному-два на время ритуала принятия в клан. А если через начал говорить Клум. "Да", подтвердил я. "Если у меня сегодня всё получится, то именно так. Только вот Талаю нужно всегда приводить лишь законным способом, но обеспечивать ей при этом максимальный уровень защиты. К тому же её появление тем более достаточно частые" Не должны вызывать вопросов. А потому необходимо придумать легенду её частого пребывания тут. Я задумался. Она работает оценщицей в академии. Там не особо нужны уже готовые артефакты. Но вот различные природные диковинки могут оправдать её визиты сюда. Так что на встрече наших ребят разыскивать их. Пусть она по их наводке понемногу скупает их. Не все подряд, а так, через раз или два. Сделаем подтвердили клум и шлонг, который сейчас и будет курировать детей тут, на рынке. «Хорошо», — кивнул я им в ответ, а потом вновь взглядом вернулся к находящимся тут девушкам. К этому моменту как раз уже вернулась и Узури, которая сейчас расслабленно сидела в кресле рядом с Шадой. «Эти красавицы — тот вопрос, который стоит у нас в следующем на повестке дня». Мои слова почему-то слишком уж бурно заставили среагировать именно Риверу. «Я не согласна», — сразу вскинулась она. «На что?» — только уточнил я у нее. Она лишь насупившись пробормотала. «На все, что ты можешь предложить в отношении меня, не согласна». «Да...» — только и протянул я. «А я лишь хотел попросить Лениса завтра отвезти вас в Парн и помочь устроиться в Академию магии. Там как раз идет очередной набор, и вас бы приняли без проблем. Пойти учиться магии...» Негромко переспросила у меня Архидемоница. "Да?" подтвердил я. "Это и хотел вас обеспечить наш глава. Подготовленные маги нам будут нужны всегда, тем более такие сильные, как вы". Ривера медленно кивнула в ответ на мои слова, при этом всё ещё с каким-то странным внутренним страхом, продолжая искраса поглядывать в мою сторону. Между тем, на мои слова среагировал Элинис. "Почему я?" уточнил он. А потом подумал и добавил: "А не ты. Ты из всех присутствующих, разве что кроме Дизода, самый сильный мак. Но он чистый мак Хауса, и его мы не будем выставлять на показ перед светлые очи Имперской службы безопасности. Они подобных у людей всегда берут на заметку. Это первое. Второе. Ты сможешь их представить как перспективных дочерей своих соклановцев. То, что вы принадлежите к одному клану, определит любой мак. Это не вызовет вопросов, если ты сразу оплатишь полностью все обучение для девушек. Так делают многие сильные и богатые кланы и семьи. Тут, конечно, могут возникнуть вопросы к тому, что среди них есть демоницы, но именно поэтому клан. В нем могут быть разные люди. Третье. Меня самого завтра утром в парне уже не будет. Ну и четвертое. Перед местными я засветился, и потому еще раз сверкать перед ними своим счастливым личиком мне не стоит. А тебя мы потом сможем использовать в этом же качестве повторно. Кто-то ещё должен будет отправиться на учёбу в академию, уточнил он. Евы усмехнулся, а потом указал рукой в сторону двери. Как минимум, те две девушки, что сейчас остались в зале, но чуть позже, когда их можно будет без последствий для них принять в клан, и они сами согласятся на это. После чего немного помолчал, а потом добавил: И как максимум, там должны будут оказаться все, кто действительно сможет и должен пройти своё обучение там. И это уже скажешь нам именно ты, когда заработает школа, и мы получим первые результаты. Я понял тебя, ответил мне Эльфар. Я же кивнул и перевёл свой взгляд на девушек и Клума. "Ривера", сказал я, обращаясь к архидемонице. "Девушка почему-то от моих слов или тонам мгновенно подобралась. на тебе обеспечение их, и я перевёл свои глаза в сторону двух других девушек. Безопасность на территории академии и внешнего города. Клум су ведёт тебя с теми, кто окажет тебе в этом помощь, но на территорию академии они попасть не смогут. А потому там их безопасности я вверяю в твои руки. И не только их. В академии есть ещё несколько наших соклановцев. С ними я тебя познакомлю в любом случае и сделаю это в ближайшее время. Так. Удивилась девушка. Ты же сам сказал, что уедешь до того, как мы сами попадём в академию. Есть один способ, сказал я ей и немного подумав добавил. И это как раз будет твоей второй главной задачей охрана этого самого места. Там тебе нужно будет согласовывать свою работу с нашим главным защитником. Я её указал в сторону Дроу. Именно поэтому я сейчас и рассказал вам, как пользоваться нашими артефактами для связи. Диманица оглядела наше лицо, а потом очень серьёзно кивнула мне в ответ. "Я не подведу", произнесла девушка, а потом чуть тише добавила: "Я сделаю всё, чтобы не подвести тебя". Я улыбнулся ей в ответ. "Несколько не сомневаюсь в этом". Закончив разговор с девушкой, я задумался над тем, раскрыл ли я все вопросы, которые собирался с ними решить. И так получалось, что сделал я практически всё. Осталось самое мелочь. Так, сказал я. Тут у меня скопилось кое-какое барахло. Оцените его и подумайте над тем, куда его стоит деть. Оставить себе? Я думаю, что многое заинтересует как вас самих, так и остальных наших соклановцев, или реализовать через наших продавцов. Только вы должны понимать, что это в основном все трофеи, и потому нужно будет их нынешнему владельцу передать хоть что-то. Он хоть и не жадный человек, и готов скинуть все это нашим соклановцам по бросовым ценам. Но только если в личное пользование. Если на продажу, то лишь как обычным посредникам – 10%. — Нормальные условия, — согласился со мной Дирей. — Мы и сами всегда работаем по схожей схеме. Я лишь пожал плечами. Тут я ничего не придумывал. Подобный тип бартерно-денежных взаимоотношений был характерен для наемных отрядов. А потому я вновь залез в свою сумку. По сути, мне ничего из найденного хабара по большей части сейчас было неинтересно. Но за исключением нескольких вещей, которые я собирался передать в Академии и Магии братьям-хранителям и Кассису, вдруг те их заинтересуют. И потому я, освободив большую часть стола, стал выкладывать оружие, доспехи и магические артефакты. Немного прикинув, скинул тут еще 300 тысяч деньгами, оставив себе столько же на заключение сделок в гильдии. По мере того, как росла горка с вещами, все больше увеличивались глаза у присутствующих. Вот ближе к столу подошел Фоск и поднял один из мечей, выкованных из адамантита. Потом вытащил второй, обратил внимание на такую же кольчугу, только вот та ему была мала. Но, тем не менее, он отложил ее в сторону. Миф Рилон трогать не стал, но обратил на него внимание всех стоящих рядом эльфаров. «Кто хозяин?» Наконец спросил он, когда уже в ту кучу, что, как я понимаю, заинтересовало лично его, он отложил пару арбалетов. Остальные тоже не менее заинтересованно разгребали выложенные на стол трофеи. Каждый подобрал себе что-то заинтересовавшее лично его. «Ну», — протянул я, — «вроде я уже говорил о нем. Правая рука главы — это вроде как его трофеи». Фоск кивнул. «Ну вот мой ответ почему-то заинтересовал Дерея. Он над чем-то напряженно раздумывал, а потом поинтересовался. Так деньги тоже поступили от него, даже больше утверждая, чем спрашивая, сказал он. «Есть такое», — согласился с ним я. Эльфар же неожиданно выскочил в коридор, а потом вернулся с невысоким мужчиной субтильного телосложения. «Слухач, расскажи нам о том старике, которого разыскивают гильдейцы», — только и попросил он. «Ну как?» — протянул мужчина. Какой-то не слишком сильный маг. Но это точно маскировка. Видимо, он не смог полностью скрыть свой талант. Говорят, очень опытный артефактор продал скупщикам два типа артефактов. Один аналог абсолютного щита, но в это как-то верится с трудом. А второй что-то непонятное. Но оно очень сильно заинтересовало гильдейских магов-исследователей. Что ещё? Наторговал на очень большую сумму, порядка 2 млн. Ецифра достаточно точная. Ещё и гильдия потеряли его след там же, в квартале скупщиков. маг будто растворился в воздухе. Но это не так. Буквально через час на меня вышли знакомые из вольных и предложили к покупке точно такие же артефакты, что оказались в руках гильдии, но несколько дешевле. Так что этот маг уж точно не пропал бесследно. К тому же у вольников артефактов трое и ещё какой-то неплохой атакующий. Простые щиты сносят на раз. Они благодаря этому уже потрепали пару отрядов крысятников, которые на них наехали. Правда, и сейчас это уже не сработает. Наёмники и крысятники, что работают на гильдию, получили такие же защитные артефакты. И сейчас вроде как опять вооружённый нейтралитет между вольниками и подчинёнными гильдии. Что ещё? И этот мужик задумался. будто просеивая эти слухи, что прямо сейчас в Виталии на Дреночной площади. Да, Стрефинулса он. Это не проверено, и никто подтвердить этого не смог. Но почему-то все думают, что этот маг на рынке появляется не первый раз. Точно, обрадовано добавил он. Защитные артефакты. Говорят, похожие уже когда-то всплывали на рынке. Но когда это было, никто точно сказать не может. Вот теперь вроде всё. Исчерпывающе. Турке протянул я. Мне стало даже интересно, что он может рассказать именно обо мне. А потом я и задал этот самый вопрос. А тебе? Задумался мужчина, а потом усмехнувшись ответил: "Как я знаю, получено негласное распоряжение в квартал развлечений тебя не пускать. Да и в дуэльный круг с тобою вряд ли кто выйдет. Было несколько заказов, но все провалились. И исполнители завалили сами себя". И тому есть прямые свидетели. После чего он стал гораздо более серьезным и закончил. Собой интересовался глава гильдии стражей. И говорят, что он лично отдал приказ тебя не трогать. Но ни к чему хорошему это не приведет. Ты в любом случае попал в круг его интересов. И тот, кого Дерей назвал слухачом, закончил. Как-то так. Хм, интересно, протянул я. Не думал, что окажусь настолько на виду. Но это как раз то, что я и не собирался скрывать. Это реакция на мое поведение, которое и следовало ожидать. — Спасибо. Уже с большей благодарностью в голосе добавил я. После чего посмотрел на Дирея и уточнил у того. — Так зачем ты пригласил этого слишком уж осведомленного человека? — Старик, — только и спросил у меня он. — Это и есть то доверенное лицо, что прислал сюда наш глава? Я лишь кивнул в ответ. — Помощь? — уточнил он. — Если она потребуется, — усмехнулся я, — то у них всегда есть тот, кого они пошлют к вам для того, чтобы попросить ее оказать. И я слегка наклонил голову. — Точно, — усмехнувшись, — сказал в ответ гмыф. — И теперь понятно, почему они это делают. Ты чересчур резвый и везде успеваешь. На что я лишь пожал плечами и понял, что сейчас и тут закончил все свои дела. А потому стал подниматься из-за стола. Господа, дамы, я указал в сторону пожилого гоблина. Наш мудрый господин прав. Что-то я тут засиделся сегодня, а дела снаружи меня не ждут. Я махнул ему на прощание рукой. Ещё увидимся в ближайшее время, думаю, сказал я им. А пока всем удачи. После чего, не особо обращая внимания на несколько удивлённых взглядов остальных, вышел из комнаты. Пора было посетить гильдию и разобраться со своими делами там. Но главное удовлетворить интересы её главы и возможно познакомиться с ним. Была у меня в голове кое-какая идея.